Пожиратель носков некоторое время настороженно смотрел на волшебников А потом снова заработал челюстями Эй, это же мой носок! Закричал заведующий кафедрой беспредметных изысканий Бросаясь к чудовищу Пожиратель носков поспешно отступил Он был похож на очень маленького слона с расширенным на конце хоботом, в котором как раз сейчас исчезал один из носков заведующего кафедрой. «Забавная зверушка, верно?» – спросил чудакулли и прислонил свой посох к стене. «А ну, выплюнь, подлая тварь!» – крикнул заведующий, пытаясь выхватить носок. «Фу!» Пожиратель носков попытался удрать, одновременно не сходя с места. Это может показаться невозможным, даже глупым, но разные маленькие животные частенько ведут себя подобным образом. Когда их застают за поеданием чего-нибудь такого, что поедать ни в коем случае нельзя. Ноги пожирателя носков направились прочь, а его шея принялась вытягиваться все дальше и дальше, давая лихорадочно работающим челюстям возможность доживать. Наконец, с громким чавканьем носок окончательно исчез в хоботе. И чудовище, бросив последний грустный взгляд на оставшуюся пищу, утопало за ближайший котел. Спустя некоторое время оно опять высунулось и одним глазом подозрительно посмотрело на волшебников. «Они очень дорогие, эти носки!» пробормотал заведующий кафедрой предметных изысканий. «С усиленными льняным полотном пятками!» Чудакули выдвинул один из ящичков, скроющихся в его шляпе, и достал оттуда трубку и кисет с травяным табаком. Чиркнул спичкой по стенке стиральной машины. Вечер обещал быть более интересным, чем он предполагал. «Мы просто обязаны во всем этом разобраться!» Возвестил он, попыхивая трубкой и заполняя всю прачечную клубами пахнущего осенними кострами дыма. Нельзя допустить, чтобы всякие твари возникали только потому, что кто-то о них подумал. Это агигиенично!